Журба молча показал ему удостоверение. Оно ничем не отличалось от настоящего. Очень приятно, капитан Остафьев, а я-то грешным делом за другого вас принял, сказал Алексей и заметил, как насторожился Журба. Поясните, пожалуйста, я что-то нарушил? Ничего не нарушили, обычная проверка, ответил Тихвинский бандит. Ему не нравилось, как держался Седой. Совсем не нравилось. Поведение хозяина Нивы тревожило и сбивало с толку, ибо не укладывалось в стереотипы. Журба почти ждал, чтобы в окошечке появилась какая-нибудь очень грозная ксива, но этого не последовало. И в правах стояла фамилия, не говорившая ему решительно ничего. Журба продолжил игру. Откройте капот. Снегирёв повиновался и вышел наружу. "Но вы?" снова пискнула Света. Он зверски глянул через плечо. Цыц. Все номера у Нивы оказались, естественно, в полном порядке. Машина, прошедшая несчастную тысячу километров и мастерскую Колчугина, пребывала в отличном состоянии. Не придерёшься хоть лопни. Жорба убедился в наличии огнетушителей и аптечки и сказал Снегиреву: «Вынужден огорчить. Автомобиль отправляется на штрафную стоянку». «Да неужели?» удивился Алексей. «А почему? А у тебя левый поворотник не работает». Переходя на ты, пояснил лже-капитан и ударил ногой по боковому фонарику, чтобы вдребезги разбить оранжевый плекси глаз. не защищённые передними рогами машины. И пускай водитель, ошалевший от подобной несправедливости, кому-то что-то доказывает. У Жорбы был чёрный пояс по карате Сётокан. Поэтому он успел заметить краткое ответное движение Снегирёва. Отреагировать на это движение оказалось уже вне его компетенции. Ногу в тяжёлом ботинке пронесло мимо цели, и только благодаря всё тому же чёрному поясу, жорба врезался в бетон не затылком. Его оппонент поднял свои документы, отлетевшие в сторону, и миролюбиво сказал: "А вот и нет, всё работает". Сунул руку в окошко, и жёлтый огонёк принялся и хидно подмигивать. Если он воображал, будто тем дело и кончится, то, конечно, он ошибался. Четверо с автоматами поняли, что рановато расслабились, и поспешили на выручку своему вожаку. Жорба сидеть ему было больно, а вставать ещё больнее, обернулся навстречу, и Алексей увидел, что он раскрывает рот, набирая в грудь воздух для приказа. Снегирёв опередил его. проговорив почти ласково: "Нехорошо поступаешь, браток, не по понятиям". Перехватил взгляд Журбы и добавил: "У тебя вон сколько стволов, а я голый. Нехорошо это, Андрей Аркадьевич, некрасиво. Один на один мужика нету?" Журба махнул рукой своим, чтобы не наделали глупостей. И поднялся усилием воли отодвинув боль в копчике на задворки сознания. Ничего не попишешь. Сейдой был хорош, очень хорош. Но он Журба был лучше. Он был помимо прочего выше ростом и гораздо моложе. Он просто позволил застать себя в расплох. Больше это не повторится. Он бросил ребятам фуражку и ремень скобурой и молча пошёл навстречу противнику, за спиной у которого маячили серые от страха пассажиры новенькой Нивы. Машина, в отличие от затёрханной копейки, была лакомый кусочек, но теперь разбирались уже не из-за неё. Снегирёв смотрел на подходившего Журбу, с доброжелательным любопытством чуть склонив голову набок мне было заметно, чтобы он принимал боевую стойку или ещё как-то готовился к поединку и это опять-таки настораживало либо только что прошедшее было чистой случайностью, либо